Глава тринадцатая. Два в одном. Мама от чего-то ездила по квартире в инвалидном кресле. Колеса скрипели, цеплялись за ковры, но мама лихачилась детским азартом. Галка стояла в дверях, держа пакеты то ли с продуктами, то ли с карамелью на помин, и смотрела на нее как на чудо. Из маминой головы росли пышные кудрявые банданы, и мама заплетала их в косу. «Ты чего тут?» — спросила Галка, но мама ее не заметила. Скрип стал пронзительней. «Мам, ты же на кладбище, в гробу!» «В гробу я твой гроб видала!» — расхохоталась мама и, резко заклинив колесо, поднялась с кресла. «Приснилось тебе, а ты поверила. Иди обниму!» И Галка швырнула пакеты на пол и кинулась к ней и почти успела схватить. колеса остановились, но все еще скрежетали, будили, тянули из сна. Галка просыпалась. По потолку бродили серо черные пятна, смешивались и разбегались, как амёбы, и Галка решила, что будет разглядывать их до рассвета. Ей ночь за ночью снилась какая-то чушь. То рассыпающийся плитами дом и мама на крыше, на телевизионной антенне, лысая и раздутая. То шипящая змеёй Лидия Адамовна, то машин кот, говорящий человеческим голосом, с заточкой, зажатой в пушистой лапе. Что спишь, что нет. Силы кончились. Похороны прошли быстро и слились с суетой предшествующих дней. Галка кому-то звонила и разбиралась, выбивала скидку на венки и черно золотой деревянный крест, Договаривалась о месте на кладбище и ругалась с моргом, который не хотел выдавать ей свидетельства о смерти, а без свидетельства маму нельзя было хранить. Галке хотелось только одного — лежать носом в стенку и подвывать своему огромному горю, которое никак не умещалось у Галки внутри и лезло отовсюду, из всех щелей, отпугивало соседок и прочих сочувствующих. Оказалось, что бегать и ругаться даже лучше. Это хоть немного отвлекало от боли. Мама в гробу была совсем на себя не похожа, и Галка формально чмокнула ее в ленту на лбу, отошла, потеснилась, пропуская соседей у подъезда. Всем руководила Лилия Адамовна. Пересказывала последние мамины дни, когда та почти не просыпалась и только дышала тяжело, отрываясь душой от тела. Соседка раздавала дешевые стеклянные кружки и пакетики с карамельками, чтобы поминули. Иван Петрович ехал следом за газелью с гробовщиками, и Галка была им неуемным и говорливым, очень за все благодарна. Сложили подвядшие гвоздики в ноги под кружевной простынёй, забили крышку гвоздями, засыпали землёй. До горизонта, теряясь в мутно-белом зимнем тумане, Тянулись одинаковые кресты, холмы комковатой промёрзшей земли, венки и яркие искусственные букеты. Галка никогда еще не видела столько смерти разом, вспоминала и оранжевые носки, и светлый прощальный взгляд, и сводки еженедельные, как с фронта, и мелькали перед ней чужие имена на золочёных табличках. Теперь мама будет жить среди них. Ей же холодно. Выпили. Галка купила бутылку, но Лилия Адамовна прикубила всего ничего, а Иван Петрович был за рулем и проглотил поэтому лишь одну рюмку. Замахнула горячего в живот идана. Дана. Она мялась поодаль, смотрела круглыми глазами. Приехала Маша, сунула Галке в руки букет из четырех гвоздик и избежала, боясь даже заглянуть в гроб. От маминого черного блестящего свитера колола горло, и Галка оттягивала его рукой, как удавку. Зачем было вообще доставать этот свитер, пахнущий задхлым и мертвым, из шкафа? Зачем обряжаться в эту черноту? Ради кого? Свитер душил. Поминки Галка решила не проводить. Какой смысл с соседкой и ее мужем? а ещё парой давно утерянных, но заглянувших на прощание маминых приятельниц, они поели на кухне сладкого риса с изюмом, запили чаем в молчании. Ничего не обсуждали, не вспоминали. Галка от одиночества выхлебала почти всю бутылку, и от водки ей стало плохо. Соседка уложила ее в гостиной, и полночи Галка бегала к унитазу, надеясь, что ее вывернет еще и этим невообразимым горем. На следующий день она взялась за генеральную уборку, встретила Лилию Адамовну, сияющей белозубой улыбкой, и постаралась не замечать косого взгляда. Позвонила Палычу и потребовала, чтобы он побольше навешивал на нее волонтёрской работы, а Палыч в ответ на обычное Галкино хамство смолчал, согласился. «Донесли ему уже» рассказали во всех подробностях. Галка вгрызлась в учебу, ее хотели отчислить за постоянные прогулы и долги, так что времени на рыдание не было. И кафе помогало. Юлька пробовала поначалу Галку от работы разгружать, но та злилась и кричала на нее. Легче было метаться с подносом между столиками, разнимать пьенчук и вытирать разбитые губы у дам их сердца, чем сидеть ночи напролёт, и таращится в пустое ослепшее окно. Галка брала смену за сменой, жаловалась на парницам, что денег совсем не хватает, только бы не возвращаться домой с ясной головой, не видеть пустых ампул на тумбочке, не замечать, как рассеивается родной запах. Она старалась даже не вспоминать о матери. Пусть немного переболит. Не получалось, конечно, и облегчения никакого не появилось. Зря она себя корила столько времени. Горе становилось таким беспросветным и засасывающим, что Галке казалось, будто она не выберется. Как вступила в лужу горящего битума, так намертво и вмуровалась в него. Не отодрать. После смены в черный рассвет она без сил возвращалась в материнскую квартиру, закутывалась в кокон из простыни и сразу же засыпала на диване. Так ей было легче. Даже Михаил Федорович успокоился со своими бесконечными воспоминаниями, закрутками и пазлами, которыми зарастала и комната в общаге, и пустая материнская квартира. Галка, может, и хотела бы отвлечься, но ее начинало пугать то, как старик не отпускает, сидит глубоко под ребрами, выжидает. Заглянули девочки якобы на новоселье. Маша мялась на краю кресла будто боясь, что если откинется на спинку, то провалится, как в бездну, в чёрно-мутное Галкино горе. Кристина хмуро поздоровалась. Хмуро скользнула взглядом по стенам и сразу ушла на балкон курить. Да, она расставила торты, и несколько йогуртов по пустым полкам в холодильнике, перемыла грязную посуду, сваленную горой в мойке. «Поглазеть пришли», — Хлестнула их Галка с сигаретой в зубах. Маша вскинула чуть обиженные влажные глаза, но обида сразу сменилась сочувствием, и Галке стала противно от себя. Кристина специально не стала спрашивать разрешения на курение в комнате, а Галка специально не стала ее останавливать. Пусть проветрится, а то опять будет ходить из угла в угол с кислым лицом, а Галке и своей физиономии хватало. Зря и так. Дана, казалось, похудела больше прежнего, Над острыми скулами слабо горели глаза. «Мы узнать хотели. Может, помочь, чем надо? Или поговорить с тобой? Или помолчать?» Мягким шепотом прибавила Маша. Галки хотелось схватить веник и вымести их из квартиры. Маминой квартиры. Вернулась Кристина, упала на диван и полезла в карман за телефоном. Склонилась над экраном, почти уткнувшись в него красным кончиком носа. Забарабанила пальцами, напустив на себя вид деловой и независимой, спрятавшись за этой ширмой. Маша держала у груди огромный рюкзак, и Галка догадалась, что там сидит больной сахарок. «Выпусти, животное», — смягчилась она. «Сейчас стол вам набросаю». Лилия Адамовна принесла мясные конвертики и свежий хлеб из пекарни. На полке все еще стояли сладкие помидоры от людоедика. Плавали в солоновато-зеленом рассоле, как в формалине. Галка нашла россыпь твердых шоколадных конфет, сообразила яичницу глазунью, заварила чай на травах. Перед глазами мелькали материнские пальцы, срывающие пучок за пучком. Вот зверобой, душица, чебрец. А это водяная мята. Они с галкой как раз присели на камень у ледяной тоненькой горной речки скривила отвердевшие губы. Галка вернула их на место. Принесла стопку тарелок в комнату, брякнула траурно на столешницу. «Спасибо», — улыбнулась Маша и вздрогнула. Галке показалось, что она застеснялась своей улыбки. «Разве можно улыбаться, когда у человека траур? Когда вообще улыбка придётся к месту?» Галка подумала, что и сама бы не отказалась от свода правил, «Месяц рыдаем, месяц лежим на кровати, потом понемногу отряхиваемся и пытаемся приподняться на ломких ногах». «Я не хочу», — подала голос Кристина. «Флаг в руки. И приходить было не обязательно. Галка поставила сковороду с яичницей на пробковую подставку и вытерла лоб. Руки вздрагивали. «Ты это ей скажи», — фыркнула Кристина и ткнула пальцем в сторону Даны. Та покраснела смуглыми щеками и потянулась за вилкой. Еле молча. Маша все же выпустила сахарка, и он сразу же забился под диван. Зашипел оттуда, и Маша вздохнула. Рассказала, что он и дома не дается в руки, только раздирает когтями в кровь и прячется. Еще и принести его может, но Маша, если что, все уберет. Решила в первый раз вынести его из квартиры. Может, впечатления ему новые нужны, чтобы успокоиться. Катута? Поинтересовалась Кристина. Маша опять вздохнула. Она украдкой отщепнула кусочек от пирожка с мясом, сунула его в рот и зажмурилась, рассасывая. Галке хотелось спросить, как ее дела с диабетом и инсулинами, но вопрос прилип к языку и смылся в желудок горячим чаем. От гастрита Галка ела таблетки горстями, но не помогала. Под грудиной резала порой так, что невозможно было лечь и заснуть. Боль крутила на бок, бросала в жар. Дана ногтями выскребла фарш из пирожка и позвала к себе лысого кота. Маша вздрогнула. «Нельзя ему. Диета». «И так или рвет, или...» «Приятного аппетита», — влезла Кристина, что-то штрихуя на экране. Видимо, готовила очередной заказ. «Я колю его каждый день, но не помогает. Не надо ему такую пищу». Почти взмолилась Маша и уставилась на конфеты. «Они каменные и невкусные», — успокоила ее Галка, закуривая новую сигарету. Она торопливо хватала горячую яичницу, обжигая язык и губы. Дана осторожно поглядывала за ней, но не лезла с расспросами, Не вздыхала тяжело, вообще ничем не показывала, будто бы это необыкновенная встреча старых подруг. «Чего? Похоже на нормального человека?» Не сдержалась сама Галка. Эта тишина давящая, эти спокойно лежащие на коленях руки, все возвращало ее в то туманное серое утро, когда... «Не думай». «Похоже. Мы думали, ты тут в слюнях и соплях валяешься», «А ты бодрячком, уборки наводишь». «Не время для отчаяния», — пафосно сказала Галка и проглотила мягкий, скользкий помидор, даже не разжевав. Маша тихонько кис-кискала сахарка, но тот и не думал вылезать. Галка мимолетно порадовалась, что вымыла там полы. Только аллергии у этого полудохлого зверя им еще и не хватало. Радость была тусклая, будто вынужденная. Ты помыла пол, ты молодец. Надо испытать это. Надо так надо. Но ничего не почувствовалось. Включили телевизор, чтобы он бубнил фоном, разбавлял тяжелое молчание. «Выпьем, может», — предложила Галка, припоминая, осталось что-то в квартире или нет. Руки чесались нажраться и отпустить себя с поводка. Там с нее никакого спроса не будет. «Хватит тебе». Поморщилась Дана. Вся квартира перегаром провоняла. «Поддерживаю», — подала голос Кристина. «Давайте, давайте, поучите меня по матери горевать». Все замолкло. Даже телевизор поутих. Прикусил несуществующий электрический язык. Всем в комнате Галку было жаль и становилось только хуже. Она схватила пульт и прибавила звук, но он не проигрывался сквозь барабанные перепонки. Застревал, а новое воспоминание о матери, ее любви к дракам в политических ток-шоу и длинным любовным сериалам по России укутало галку плотным одеялом. А я говорила, что она вас сожрет. Кристина все же подошла к столу, развернула конфету и сунула в рот. Сморщилась, плюнула и завернула обратно в фантик. Маша склонилась над пустой тарелкой. Все нормально», — сказала она с настойчивостью милосердного человека. «Мы понимаем, что тебе тяжело. Твоя мама наверняка была совершенно чужим для тебя человеком, о котором ты ничего не знаешь и не будешь сейчас блеять эти глупости для моего спокойствия». Галка схватила еще одну помидорину пальцами. «Хочешь солененького? «Мне нельзя», — одними губами ответила Маша. «Правда, прекращай!» Да она отодвинула сковороду в центр стола и поморщилась. «Хочешь побыть одна, так и скажи, мы уйдем. А твои шуточки тут никому не нужны». Галка картинно вздохнула, усмехнулась и отхлебнула из кружки. Ее веселили их показательно печальные лица, собственная боль делала несдержанной, жёлчной, будто бы разжижала застоявшуюся кровь. «Неправильно, глупо. Но так легче. Все же отыскалась бутылка темного нефильтрованного пива за холодильником, и Галка первая отхлебнула из горлышка. Дана протянула ей свою кружку, вылив чай в горшок с алоэ, а Маша предусмотрительно отодвинула посуду. Выполз сахарок, забился на подоконник и следил за ними прищуренно из-за тюля. Галка помахала ему полной кружкой. От первого же глотка полегчало. Скорее, Галка убедила себя в этом, чем почувствовала. Но захотелось показаться радушной хозяйкой. «И как вы с котом?» — спросила она у Маши. Та заерзала, смущаясь повторять все снова, но не в силах промолчать. «Нормально. Оксана говорит, что смирилась с моим геморроем, но она вообще редко его замечает». Я сама и колю, и мою все, и ловлю его. Папа с уколами помогает, но говорит, что это моя ответственность. «Когда в приют обратно повезёшь?» Кристина снова наклонилась над телефоном. «Надеюсь, что никогда. Оптимистка. Оставь ребенку мечту», — отмахнулась Галка, снова плеская себе в кружку. «Да она тоже потянулась». Она напомнила Галке жену-алкоголика, которая старается выпить побольше, чтобы муженьку не досталось, и он пораньше ушел спать, а не принялся колотить её и детей. От мысли в голове стало пусто и легко. Галка рассмеялась. Все напряглись. «Добро пожаловать в истерику», пробубнила поднос Кристина. «Ой, заткнись!» Дана говорила грубовато и коротко. «Галь!» «Ты воспоминания оставлять будешь?» «Думала уже, с кем их делить?» Смех оборвался. Галка сгорбилась, втолкнула в рот пирожок и замерла, словно у нее не нашлось сил, чтобы его проживать. «Не знаю. Подумаю. Вас, если что, позову». «Зови», — закивала с готовностью Маша. «Мы придем. «Чего ты там рисуешь постоянно?» Да, она чутко следила за разговором и все пыталась перевести его в нужное русло. Маша чуть повеселела, галки на опьяневшее лицо морщилось, надо было вмешаться. Заказ. А много платят? Маша отщепнула еще кусочек пирожка, но не ела его. Катала в пальцах. Мне не хватает, но одеваться некуда. Тебе зачем? Тебя же папочка с мамой обеспечивают. «Папа и мачеха», — поправила Маша и, увидев кивок от Кристины, чуть расправила плечи. «Корм дорогой, уколы тоже. Хочу подрабатывать начать». «Так ты же маленькая совсем и рисовать не умеешь. Повзрослею, научусь». «Я могу помочь». Дана достала вибрирующий телефон и погасила экран. «В смысле, с работой. Рефераты там, доклады». «Не очень сложно, хоть и платят мало. Курсовые научу оформлять, если хочешь». «Хочу. Хотя бы попробовать». «Наш человек». Галка подняла кружку, как рюмку. «За тебя, Маш. Борись, и все получится». «Слушай, а Анна Ильинична готова?» Маша отложила растерзанный пирожок и взглянула на Кристину. «Давно уже. Лидию дописала». Еще там по мелочи. Меня эти вещи чужие скоро из дома выселят. А меня не вещи. Галка понимала, что ее несет не туда, но не могла промолчать. Меня другой человек из головы выгоняет. И снова жалко и пьяно засмеялась. Вспомнилась людоедик. Галка не сомневалась, что выглядит сейчас точно так же, но была еще недостаточно выпившей, чтобы этого не замечать. Маша робко потянулась к ней. Нет, я серьезно. Галка положила локти на стол и заговорщически склонилась к ним. Палыч меня вызывал на одно задание. Мы вдвоем с дочерью мертвого мужика принимали. Вдвоем, прикиньте. Вот я никак не могу с ним. Это. Крепкий Михаил Федорович, мерзкий мужик. Немного мне осталось. Галь! «Тебе хватит на сегодня», — посоветовала Кристина, поднимаясь. «Пойду. Меня шмель ждет. «Ты не слушаешь. Я говорю, что внутри. Думаю, что я не Галя. Я мужик этот мерзкий. Представь!» Машины глаза встревоженно округлились. Дана вытерла губы пальцами, сложила фантики и поднялась. «Хорош сочинять, Галь. Давай, заканчиваем». Я еще посижу, помогу, если что. Я одна буду, — нахохлилась Галка. Езжай. Но ты же... Справлюсь. Я трезвая и в норме. Вон, шторы буду стирать. И, обрывая тюль с крючков, потянула его на себя. Ей помогли, заодно вылили остатки пива в унитаз. Адана сходила за Лилией Адамовной, чтобы соседка приглядела. Не натворила бы Галка дел. Та забилась в кресло и следила за ними как за врагами. А на утро галка поняла, что заболела. Силы закончились, но галка и больной поднимала себя за шиворот и волокла по квартире, тыча носом в особенно грязные углы. Пересыпала ванну едким порошком, подклеивала отслаивающиеся обои в туалете, потом спала несколько часов. Ползала под креслами и диваном, выдергивала ковер, чтобы потом бросить его на балконе и забыть. Не прикасалась к книжным полкам и комодам, боялась даже взглянуть на мамины вещи. Мама после начала болезни все повыбрасывала, говорила, что выздоровеет и купит новые. А нет, Галке будет легче. Но Галке не было легче, как бы она ни старалась. И дальше мерно зарастали пылью безделушки в серванте фоторамки с выцветшими снимками, документы, сваленные кучей. Мама ненавидела разбирать бумажки. Галка наскоро перевезла вещи из общаги, обняла вредную комендантшу как родную, прощая ей и выброшенные из холодильника продукты, и побудки в пять утра, и яростные крики о выселении. Квартира Галку не принимала. Галка не принимала саму себя. Чем больше росло в ней горе, раздаваясь как мягкое дрожжевое тесто под вафельным полотенцем, тем больше в голове становилось эмоций и памяти Михаила Федоровича. И голос, и мысли его все чаще убеждали в том, что он живой и продолжает жить, отвоевывать галки на нескладное худое тело. Она то забывала есть, то не пила таблеток и антоцидов, а то глотала горстями что беспробудно спала или закрывала все долги за пару дней. Стены сжимались, как больной Галкин желудок. Вечерами она сидела над пазлами и видела себя будто со стороны. На шее торчала мясистая складка, горбилась широкоплечья мужская спина, а пальцы бегали по разноцветным кусочкам так неловко, тяжело, и деревянный этот мизинец, он тоже болел, фантом. Чужая травма». Галка смотрела и не понимала, она это или нет, и, по правде говоря, не сильно пугалась. Ее раздирало на двух совершенно разных людей, но она так сильно тосковала по матери, что едва замечала это. Словно почечная колика из далекого детства, вызов скорой и укол болючего спазмолитика. Вскрик, а не менее в ноге, боль впитывается в мышцы, рассеивается и сразу же становится лучше. Только ногу будто бы сняли и увезли с собой. Мама даже колола в пятку иголочкой, чтобы Галка не переживала. Это онемение теперь появлялось всякий раз, когда она забывала про черные кресты в сыром холодном тумане или теряла собственную личность. А потому какой-то там мужик, поселившийся в голове, был словно обезболенный». Еще и простуда подоспела. Заходящуюся от кашля галку выгнали с первой же ночной смены, чтобы она своим чиханием не забрызгала и так не блестящие чистотой столы. Галка даже обиделась. Обычная простуда зря панику разводит. Температура была невысокой, только сильно тянула, чесалась в горле и груди. Она сходила в поликлинику за больничным. Долго плутала по переполненным коридорам под бдительными взглядами старух. Бесконечно сидела в очереди у белой безразличные двери. От температуры Галка то и дело проваливалась как бы в сон, и ей чудилось, что в конце коридора маячит мама, а у мужичка справа на лавочке отрастают красно ветвистые рога. В кабинете галки сказали, что тут вообще-то здоровый прием, и отправили ее к другому входу. Там все повторилось заново. Блуждание и огромная очередь, чихание, раздутые носы. У Галки измерили температуру, выписали справку. Она надеялась хоть немного стрясти денег с хозяина рыгаловки, а еще взяли мазок. Галка попыталась слабо возразить, что у нее обычная простуда, что пандемия пошла на спад, больницы стоят полупустыми, что раньше мазка было не допроситься, а теперь но даже думать было тяжело, и поэтому галка послушно запрокинула голову и зажмурилась, когда ватка скользнула глубоко в нос. Много месяцев назад Дана звонила в Минздрав и требовала взять у них с малышами тесты, потому что к страшным головным болям прибавилась потеря обоняния. На том конце трубки ей со скукой в голосе ответили, что тесты берут только у пожилых и пневмонийных. Но время шло, только не лечило почему-то. Галки позвонили через три дня и сказали, что анализ пришел положительный. Потребовали, чтобы она изолировалась, пила витамины и бессмысленные противовирусные, ела лимоны и малиновое варенье, если что, вызывала на дом врача. Галка безропотно закрылась на все замки. И вот тогда стало страшно. Словно очнувшись от бреда, Галка стояла перед заляпанным зеркалом в ванной, и подбородок был густо намазан мыльной пеной, а в руке дергалась бритва. Галка отгоняла чужие мысли и раз за разом протирала светло-белые капли со стекла, словно они одни были во всем виноваты. Она забирала из-под двери заказ с пазлами, сушеным укропом и перцем-горошком, стеклянными банками на засолку, и долго мысленно считала, хватит ли ей теперь денег хотя бы на пшено. Похороны высосали последнее, что ей удалось скопить. Иногда Галка думала, что говорит мужским басом, неприятным таким с хрипотцой. По загривку бежали мурашки, и Галка отмахивалась. Ее все сильнее засасывало в Михаила Федоровича, но она почти не сопротивлялась. Забиралась в кресло, закинув ногу на ногу, набирала незнакомый номер и вслушивалась в гудки. «Алло?» Голос смутно напоминал о чем то тянущем, сладком. «Настенька?» Конечно, Галку не узнавали. Не помнили. И Михаилу Федоровичу было от этого только больней. Он распрямлялся в Галке во весь рост, выталкивал ее, тошно бился в желудке, и Галка ощущала это телом. В правой руке колола тоненькими иглами, билась жилка на лбу, пересыхали губы. Это Миша, шептала Галка, Михаил Федорович. Трубка дышала часто и нервно. Настя была не молодой и полногрудой, с набрякшим фартуком мягкого белого живота, зато смеялась так жизнерадостно, что Михаил Федорович приходил к ней снова и снова. Она закрашивала седину гранатово-бордовым, носила хлопковое нижнее белье и обожала огородные лилии. Весной и летом под ногтями у нее чернела корочка земли. Она умело управлялась со шлангами и объедала малину прямо с куста, а еще у нее было трое внуков и полное нежелание хоть что-то менять в своей устоявшейся спокойной жизни. Встречи с Михаилом Федоровичем ей нравились давно забытой почти юношеской любовью, но она всегда держала его чуть поодаль. Михаил Федорович понимал это и принимал ее нежелание сближаться. Сейчас, наверное, она винила себя за это. Галка стиснула телефон и поразилась тому, что вообще набрала номер этой Насти. «Девушка», — прошипела трубка, «вы с такими шуточками можете идти в задницу» будто на нее направили шланг с ледяной арктической водой. Галка встряхнулась, отбросила мобильник и уставилась на него в ужасе. Телефон прополз по ковру, шипя и выплевывая проклятие, ненависть, которые могли родиться только от большой беды. Такой, какая была у самой Галки. Трубка замолкла. Галка стиснула виски руками. Пазлы лежали повсюду — на обеденном столе, на полу, на табуретках со сдернутыми мягкими подушками, засаленными, помнящими мамино тепло. Галка прятала подальше ее комплекты постельного белья, застилала кровать общажными простынями, от которых несло сыростью и чужими сигаретами, рассовывала по шкафам миски и чашки, в которых мама любила готовить салаты из помидоров и молодых кабачков. Выбрасывала шампуни и душистые обмылки. В Последний раз мама попросила купить ей мыло, дорогого, шикарнючего, чтобы пахло раем. Она не просила ничего и никогда. И Галка тогда разрыдалась на кухне, понимая, что всё. Истратила последние деньги, развела в тазу ароматную мыльную пену и вместе с Лилией Адамовной принесла маме. Но та уже не отвечала. Хоть и жила еще долго, но все в каком-то забытье. Галка подумала, что неиспользованное мыло надо будет отвести на кладбище. В последней квартире каждый вечер ругались Лилия Адамовна и Иван Петрович. Гремели тарелками и врубали звук у телевизора так, чтобы орать во всю глотку. Галка лежала на диване. Материнская комната стояла законсервированной, нетронутой и слушала их крики. Соседские ссоры или песни Ивана Петровича или даже телевизионный шум ее немного успокаивали. Обычные люди, обычные крики и все такое простое и понятное, как эти два старика, смертельно уставшие друг от друга, но не согласные расстаться даже на несколько дней. Только бы не вспоминать. Голова болела все сильнее. Вирусы росли в ней на пару с Михаилом Федоровичем и Галка иногда слабо делала ставки, кто же убьет ее первым. В очередное утро, проснувшись, она сперва подумала о похмелье. Спёкшиеся глаза не открывались, нос не дышал, а тело ныло, словно избитое. Галка застонала, перевалилась на твердом диванном боку, взмолилась и вспомнила. Обмякла, полежала немного и встала за горячим чаем. День встречал ее ярким негреющим солнцем и кислотным небом, от которого горели глаза. Хотелось проспать столько, чтобы забыть и о болезни, и о себе, и о матери, но... Нет, о маме забывать не хотелось. Мамины эмоции она оставила на потом, на выздоровление, заранее договорилась обо всем с палочем. Ела оскорбинки, желтые и круглые, Сладко-кислый на языке. Отключала звук на телефоне и забывала про него на пару дней. Пила антибиотики, пару раз позвонила в поликлинику, и ей фыркнули. «Задыхаться начнешь, так звони в скорую. Дышишь нормально? Терпи». Осколки материнской памяти, даже запертые в одной из стеклянных банок у Палыча, резали до крови, стоило наткнуться на них в пустой гулкой квартире. И обои вроде бы все те же, и мебель никуда не делась. Даже ковер на одной из стен висит, приглушает чаечьи крики Лилии Адамовны. А нет же, будто в ремонт вынесли, вывезли, будто душу этой квартирки мама забрала с собой. И бьется глухо эхом под потолком, и галка ловит его взглядом и плачет. От Михаила Федоровича негде было спрятаться. И нет бы это была милая, уютно-широкая бабулечка вроде Анны Ильиничны с ее больным котом и любовью к давно умершему суровому мужу. Нет. Галка согласилась бы даже на одинокую тетку из тех, которые часто забредали к ним в кафе, орали матом на подчиненных по телефону, а потом шли домой, вязали спицами носки и плакали над сериалами. Но это был Михаил Федорович, желчный и брюзжащий, которого ничего больше не интересовало в жизни, кроме пазлов и соленей. Он открывался перед ней понемногу, словно старику не занимать было кокетство. Галка то и дело порывалась закатать аджику, лечу, сделать овощной салат, накупить подорожавших к зиме баклажанов или перцев, или... Останавливалась на пороге, дергая себя за щеку, била кулаком в бок, сползала по двери, не веря себе. Что это? Сумасшествие? Чем глубже ее всасывало в другого человека, тем сложнее было вспомнить себя. Собственные Галкины мысли расползались, как выпрыгнувшие из ведра мальки на рыбалке, и она хватала их ледяными от температуры пальцами, засовывала обратно в голову, но казалась самой себе все более и более далекой. Михаил Федорович был человеком подлым, а Галка ненавидела подлых людей. Волонтерам разные попадались. Запрет стоял исключительно на осужденных, кто еще не отбыл срок, на людей с психическими заболеваниями, но сколько попадалось их без справок и лечения. На самоубийц и детей. Но оставались алкаши, домашние тираны, и кто только не. Галка все еще помнила мужика, седого до серости, с одной ногой и погашенной судимостью за разбой. Он пил по черному, растерял за жизнь все потомство, зато под хмельком рвал яблоки на чужих огородах и раздавал сладкий белый налив окрестной детворе. Малыши хрустели яблочными дольками, а мужик смотрел на них и этим спасался. И надо же, память свою захотел оставить. Завещание написал. Правда, и самому ему эта память не особо-то понадобилась, а уж волонтёрам и подавно. Галка заблудилась в мыслях, растерла виски и чихнула в наволочку. Диван утешающе скрипнул ей. Михаил Федорович ходил на работу, только чтобы кого-нибудь нагреть. Неважно кого, даже приятелям можно, лишь бы поживиться. Сама Галка, конечно, вовсе не была святой, По ночам в баре она нахлебывалась из дорогих бутылок дарвоты или просила кухню приготовить ей жульен мимо кассы, или не делилась чаевыми ни с кем, кроме Юльки, но всему был предел. Михаил Федорович лебезил и заискивал перед начальством, а вот коллег за людей не считал. Ему много где довелось поработать. И в автосервисе, и на заводе с лесарем, и на птицеферме, и грузчиком. Везде он находил «лошочков», как ласково их называл, и к завершению жизни остался не то что без друзей, даже без маломальских приятелей. Ему не подавали руку при встрече, старались выдавить из коллектива. Только огромная и бескорыстно искренняя любовь к людоедику делала его для Галки человеком. Да вот внезапно проклянувшееся под старость чувство к Насте чуть утешало. Но и тут было не без гнильцы. Сколько их женщин прошло через его руки, скольких он обокрал за счет скольких жил, а потом переезжал и находил новую лошочку. Иногда бил их, и Галка чувствовала собственную горящую ладонь, чужие глаза с пленочкой застывших, как несвежий яичный белок слез, расходящуюся внутри желчную подлую радость. Иногда от воспоминаний ее рвало но облегчения не приходило. Казалось, что такие моменты Михаил Федорович собирал с особой бережностью, и Галке хотелось плюнуть ему в лицо. Но лицо напротив, отраженное зеркалом, всегда оказывалось ее собственным. Температура взлетела почти под 40. Глубокий вечер сквозил воспалением и краснотой, а от прикосновения к простыне становилось больно. Галка прошаркала в ванную, Сунула голову под кран с ледяной водой. Горячий воздух распирал лёгкие, словно гелий. Галке казалось, что она вот-вот задохнется, умрет здесь, как мама. Мысль успокоила. Накатило чужое, и Галка успела заметить это, но не отшатнулась, втянулась в пустоту. Михаила Федоровича били. Озеро служится в пустом парке. Светлячки далеких фонарей — и жар от мангальной решетки. Во рту привкус перчёных, обугленных шашлыков. От водки внутренности ходуном ходят, а самого Михаила Федоровича пинают в ребра. Один, второй удар. Он плачет, закрывается, умоляет простить. Галка повалилась на колени и глубоко зарылась пальцами в топкое дно. Его оттащили за подмышки, швырнули в холодную сентябрьскую воду, он попытался выбраться и тут же пинком отправился обратно. В ряску и кувшинковые листы. Человек, стоящий напротив, казался щуплым и слабым, но кричал с такой яростью, что Михаил Федорович всерьез подумывал переплыть холодное озеро и спрятаться на другом берегу. Сначала они с товарищем долго сидели на траве, Закусывали мясные угли половинками бордовых помидоров и мелкими горькими огурчиками. Потом спорили до хрипа, кто и чего украл. Потом человек поднялся, подбадриваемый злобой, и посыпались удары. «У меня у дочери ДЦП», — орал он, возвышаясь над Михаилом Федоровичем, «Хоть бы копейку оставил». «Так ты бы и ее пропил, и вообще, ничего я у тебя не брал» швырялся в него враньем Михаил Федорович. Если зачерпнуть полную ладонь грязи, кинуть в глаза, то можно выбраться из топкого берега и побежать к дороге. Но разве хоть одна попутка остановится? Человек присел, скрючился, зарыдал горько и визгливо. Михаил Федорович вылез, отряхиваясь от воды и цепких водорослей. Присел рядом с ним. Вылил из ботинок холод, поёжился. «Что ты, Миша, делаешь? Кого из меня, а?» — полузадушенно спросил человек. «Каждый сам себя делает», — как ему показалось, сумничал Михаил Федорович. но парк отозвался брезгливой тишиной, даже лягушки молчали. Михаил Федорович поднялся, пошел по пустой аллее прочь. «Пусть попробует, докажет, что Миша у него хоть копейку взял. Не получится». Все чисто. Оторванных луж на брусчатке на Михаила Федоровича смотрела изумлённая Галкина лицо. Она кричала. Лилия Адамовна ломилась в дверь. Ключи у неё Галка предусмотрительно забрала. Требовала открыть. Ванна гудела и позвякивала. Галка стояла перед зеркалом и зажимала руками рот. Кажется, даже бросалась чем-то в стены — Визжала и вопила, просила прекратить. Ей чудилось, что в легкие заливается горькая вода, что человек клянется ее, его утопить, что ночной холод скользит за шиворот. Вы же умерли, прошептала галка, глядя себе в глаза. Вы мертвый на кладбище, вас нет, остались только мысли. Но почему? Зачем они меня топят? Тишина. Соседка побежала или вызывать полицию, или искать слесарей. Черт бы с ними, не до того. Ванная пульсирует красным, хлещет из крана ледяная вода. Стены зябко шевелятся, будто живые, но галка не отрывается от выражения лица. Глаза в бордовых прожилках, землистое худое лицо, взгляд. Это она или... «Это моё тело». Она уговаривает себя и обращается к нему. «Ты не можешь забрать моё тело. Ты вообще больше ничего не можешь. Ты же умер». Михаил Федорович не может ответить, но Галка хотела бы, чтобы заговорил. Рассмеялся своим мелким хорьковым смехом с хрипотцой. Обнажил желтые зубы в ухмылке. Объяснился. «Он не может». Говорить. «Ты не человек!» — шепчет она и понимает, что из прокушенной губы течет кровь. «Ты вообще не существуешь! Ты не можешь так!» От коврика в ванной пахнет стиральным порошком. Мама раз за разом просыпала его из огромной упаковки с мелкой дырочкой на боку. Галка лежит, старательно дышит этим порошком и снова слышит стук в дверь. Ей кажется, что эта мама вернулась со смены. Вот-вот полезет за ключами в сумку, потом наварит супа на ужин. В комнате темно. Наверное, лампочка лопнула. Или электричество отключили во всем районе. Или Галка умерла. Михаил Федорович тихонько сидит внутри нее, как в убежище. Выжидает. Она боится его. Цепляется за запах вкус, звук. Раньше помогала отвлечься, ведь так? Температура чуть спала, в голове посветлело. Сколько она лежит тут? Час? День? Всю жизнь? Смертельно хочется пить. Ночью она сидит перед распахнутым Настей шакном в маминой комнате, кутается в пушистый халат. И смотрит, как растворяются в воздухе влетающие солицы снежинки. Она нашла настойку, рябиновую что ли. Это была мысль Михаила Федоровича выпить, но Галка не стала сопротивляться. Она подремала на маминой кровати, на простыне все еще пропитанной потом и смертью. От подушки шел тяжелый запах рака. Теперь Галка зашла сюда. Она сможет разобрать вещи и вынести их к мусорным бакам, как будто горе ее лежит между колготками и лифчиками, спрятана в тазах под кроватью. Тяжесть в груди такая, что Галка ложится к себе на колени и жмурит от боли глаза. Ей надо с кем-то поговорить. Дана ответила после второго гудка, и Галка выдохнула с шумом и легкостью. Испугалась даже, что через телефон заразит Дану болезнью, Хохотнула нервно. Губы дернулись в харьково-москале, как у Михаила Федоровича, и лицо с вечным воском оплыло вниз. Галка царапала пластиковый бок телефона и молчала, будто дана должна была понять все сама. Тяжело? Вместо приветствия спросила та. Да. Нет. Не знаю. Тишина. Самочувствие как? Как будто сейчас сдохну! хмыкнула Галка и зажала губами сигарету. Еще бы мужиков всяких из головы выгнать. Слушай, мы на вызове, я сейчас выйду, подожди. И не паникуй ты, справимся. Еще и не из такого говна вылезали. Галка горячо дышала в трубку. Захотелось открыть новую коробку пазлов, и она отмахнула эту мысль. Да, она, да, давай быстрее! Лязгнула тяжелая невидимая дверь. щелкнула колёсиком зажигалка. «Рассказывай». «Я не знаю, что происходит. Он как будто бы захватывает всё моё тело. У меня провалы в памяти. Я не могу даже... Я делаю то, что он хочет». Слова не находились. Она ворочила их, и они с полым звуком ударялись друг о друга, а вместо слов повисало молчание. Галка рассказала про зеркало, про парк и маленькое озерцо. Ей стыдно и страшно было признаваться, но Дана слушала и вроде бы не собиралась бросать трубку. Взяла вторую сигарету, выдохнула из легких дым. Ясно, сказала в конце концов. Жди, уже еду. Куда? У меня же корона, а у меня Скипетр. Сейчас только отчитаюсь. Сегодня не палочь тут. Я тебя не впущу. А куда же ты денешься? Избросила вызов.